9 июня, воскресенье. От полуночи до часу ночи. Адам. Я даже описать не могу весь ужас последнего часа. Сначала это видео с Марни, а потом Ливия вручает мне подарок. Когда я вытащил из конверта фотографию виадуками её, мне было очень трудно выглядеть счастливым, потому что в голове у меня билась лишь одна мысль. Нам надо в Каир. Мы летим в Каир. Сейчас я стою в тени шатра. Тут темно. Ночное небо чёрное, но Сатазарён слишком ярко. В нём полно световых пятен от фонарей, в нём через шур много красок и движения. Я прячусь здесь у шатра с тех самых пор, как мне удалось ускользнуть от толп гостей после благодарственной речи Ливии. Я уже больше не знаю, кем мне надо быть, какую роль играть. Я не знаю, куда мне идти. В руке у меня подаренный Ливии футлярчик с билетами, но я толком не понимаю, что мне с ним делать. Он точно такой же, как футляр, который я утром получил в турагентстве. Когда Ливия сказала, что в конверте лежит что-то еще, и я вынул из него этот футляр, было несколько ужасных секунд, когда я думал, что сейчас выну из него билеты в Каир. Страх разросся так сильно, что у меня едва ли не полностью отключилось сознание, и я просто не мог делать то, чего от меня все так ждали. В кои-то веки я был даже благодарен Робу за то, что его нетерпеливый возглас буквально за шкирку втащил меня в ту реальность, где мне и полагалось находиться. Я испытал огромное облегчение, осознав, что это билеты на рейс до Монт-Пелье. Но оно тут же испарилось, когда я понял, что билеты на вторник. Сейчас внутри у меня перекатываются волны тошноты. Нет-нет, мы полетим в Каир, только в Каир. «Мистер Харман!» Я раздражаюсь беззвучными проклятиями. Эми, произношу я вслух. Вообще-то я не очень хорошо её знаю. Джош пару раз привозил её домой на выходные, но я не видел её с Пасхи. Я знаю, что она учится в Эксетере, кажется, на психолога или на антрополога. Похоже, она очень славная, и она явно очень важна для Джоша. Вспомнив, как резко я с ней обошёлся, когда она пришла, я выдавливаю улыбку. Извини, что я так грубо себя повёл, когда ты пришла. У меня тогда мысли витали где-то очень далеко, и я не ожидал тебя увидеть. Я сама виновата, нельзя было просто свалиться как снег на голову. Но я хотела сделать Джошу сюрприз. Она умолкает, словно не решаясь что-то сказать. И потом продолжает. Я знаю, он вам сказал насчёт Нью-Йорка, и я хочу, чтобы вы знали, я его пыталась уговорить поехать, потому что я не хочу, чтобы он всё это упускал, но он меня не слушает. Ничего страшного, Эми, правда? Вы не разочарованы? Нет. Очень здорово, что вы оба будете тут, рядом. Она поднимается на цыпочки и целует меня в щёку. Спасибо вам за эти слова. Думаю, вот сходить принести себе чего-нибудь выпить, говорю я. Тебе тоже принесу бокальчик, хочешь? Нет, спасибо. Джош, для меня один приберёг. Мы обходим шатёр сбоку и нас, скоро улыбнувшись друг другу, расходемся в разные стороны. Голова у меня Похоже, вот-вот лопнет от вечных усилий сказать правильные слова, быть с каждым тем, кем надо, будь то Ливия, Джош, Эми, все прочие, кто тут сегодня собрался. Я не падаю с ног только благодаря тому, что знаю. Еще пара часов, и этот праздник кончится. Кейтеры скоро должны вынести торт, Ливия задует свои сорок свечек, все споют хором, и, надеюсь, народ постепенно начнет расходиться. Я жду не дождусь, чтобы они ушли. Но я знаю, что когда все уйдут, когда я останусь наедине с Ливией и Джошем, мне захочется позвать всех обратно, чтобы мне пока не надо было рассказывать Ливии и Джошу про Марни. Про то, что я натворил. «Адам!» На сей раз это Нельсон. «Извини, потом как-нибудь», — говорю я ему. Я вымучиваю улыбку и, не останавливаясь, прохожу мимо него. Без дальнейших происшествий добираюсь до столовой. Вхожу, встаю там у окна. Тараšćuсь на улицу, ничего толком не видя. А потом в мой мозг начинает проникать какой-то звук, такой слабенький, что поначалу мне кажется, это у меня в голове, это не на самом деле. Я снова прислушиваюсь. Звук доносится откуда-то сверху. Это где-то надо мной. Такие звуки издаёт человек, который нет, не разговаривает, не передвигается по комнате, а просто существует. и меня охватывает дикая ярость, потому что надо мной комната Марни. Там никто не имеет права находиться, никто. Выбежав в коридор, я взлетаю по лестнице. Я так зол, что, добравшись до двери, сразу же резко распахиваю её. Мне всё равно, кто там за ней. На кровати сидит Клео. Она тут же вскакивает, и от того, чтобы гневно завопить на неё за то, что она торчит в комнате Марни, за то, что она при этом не Марни, меня удерживает лишь её взгляд. то, как она смотрит на меня. «Адам, где Марни?» спрашивает она. Я хватаюсь за притолоку. «В каком смысле выдавливаю я из себя?» Она медлит с ответом. С ощущением нарастающего ужаса я делаю шаг внутрь комнаты и закрываю за собой дверь. «Я понимаю, я не должна про это знать», говорит Клео. «Но Марни мне сказала, что собирается приехать пораньше, чтобы сделать Ливии сюрприз». потому что она хотела, чтобы я ее встретила в аэропорту, отвезла на машине. Сказала, так будет быстрее, чем искать такси. Она ведь хотела приехать сюда как можно скорее. Она меня заставила поклясться, что я никому не скажу, даже маме с папой. И я не сказала, честное слово. Ее руки безостановочно шевелятся в такт словам. Ее пальцы, похоже, просто не в состоянии оставаться неподвижными. Но потом я от нее получила смс-ку. Сегодня утром. пишет, что рейс отложили, и она не успевает на пересадку в Каире. Попросила её не встречать, потому что она понятия не имеет, в какое время прилетит в Лондон. Это будет зависеть от того, найдут ли ей место в другом самолёте. Написала, чтобы я сразу шла к вам на праздник, а она, как прилетит в Хитроу, возьмёт такси. Ну и вот я весь вечер прождала, когда же она объявится. А теперь уже первый час. У вас есть о ней какие-нибудь новости? Я прочищаю горло. Мне удаётся произнести нет. Пока нет. Я знаю, мне надо сказать что-то ещё, но меня совершенно сбил с толку сам тот факт, что Клео знает. Марни собиралась вернуться домой пораньше. Но штука в том, начинает Клео и вдруг умолкает. Что такое? Да я просто слышала про эту жуткую авиакатастрофу, а потом проверила, это тот самый рейс, на котором должна была лететь Марни. И я была так рада, что она всё-таки на него не попала. Всё думала, как ей повезло, что этот её первый рейс отложили, но теперь она поднимает на меня взгляд. Её глаза потемнели от страха. Она же никак не могла на него успеть, правда? Но она бы иначе уже давно с нами связалась, сообщила, когда приедет. Я не в состоянии даже смотреть на неё. Не обязательно, произношу я с усилием. Она говорила, что даст мне знать, когда прибудет в Лондон. Но вполне возможно, что ей пришлось лететь туда ещё более кружным путём. Она медленно кивает и спрашивает: "Значит, вы не волнуетесь?" Я не хочу её угать, но как ей сказать, что я в диком ужасе? "Ну, немного волнуюсь", отвечаю я. "Просто не обижайтесь, но вы жутко выглядите. Все говорят, что у вас мигрень, но я подумала, Может это из-за марни? Мигрень-то у меня точно есть, говорю я ей с гримасой боли. Она прерывисто вздыхает. Я всё-таки кое-что придумала, говорит она. Что? Похоже, ей не хочется мне об этом говорить. Есть специальный телефон, по нему можно позвонить, если ты думаешь, что кто-то из твоих знакомых мог лететь этим рейсом. Я не знаю, я не думаю, может, имеет смысл позвонить? Я киваю. «Да, я вполне могу, если она не объявится до конца праздника». «А-а-а!» — произносит она разочарованно. «Осталось-то всего ничего, — напоминаю я ей. Часок-другой». Она смотрит на меня очень серьезными глазами. «Думаю, если бы она все-таки на нем летела, вам бы уже сообщили. Наверное, они обычно ждут, чтобы родственники сами позвонили. А если не звонят, тогда они сами с ними связываются». У меня в сознании грежит проблеск надежды. Может, клео и права? Если бы Марни всё-таки летела этим злополучным рейсом, со мной бы уже вышли на связь официальные лица, разве нет? Да, отвечаю я. Пожалуй, что так. Так что если они вам не позвонили, значит, видимо, всё в порядке. Я ободряюще улыбаюсь ей. Постарайся не беспокоиться, Клео. Может, вернёшься обратно, туда, ко всем. А ничего, если я ещё здесь немножко побуду. Конечно. Если вы что-то узнаете, вы же мне скажете, правда? Конечно, снова говорю я.